Клиффорд Саймак Истина 1. Едва они вышли из корабля, все сразу стало ясным и понятным. Разумеется, они не могли предугадать, что их ждет, ибо откуда им было это знать, на что рассчитывать. Тем не менее, осознание пришло словно «само собой».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 которая сумела разорвать путы, обыденности и вырвалась в темные просторы галактики. Однако о том, от чего они бежали, от посредственности, ответственности или чего-то еще, можно было только догадываться. Ученые, пытавшиеся разгадать эту загадку, разделились в итоге на несколько культов и до сих пор вели между собой весьма жаркие, насквозь научные споры.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 Мошенники заурядные машинники, выделявшиеся разве что эмоциональной неустойчивостью. Им не было равных в создании машин, но что касается собственного интеллекта, тут не о чем и говорить. Уровень его был настолько низок, что людей едва-едва приняли в галактическое братство. Они застыли в своем развитии. Да, в мастерстве им не откажешь, но по сути... Они – дикари, совершенно справедливо отесненные на задворке империи. Место искали тысячелетиями, многожды терпя неудачи, не постоянно, поскольку раз за разом выяснялось, что есть другие, более важные дела, которые не терпят отлагательства. Постепенно оно превратилось в исторический курьез, где-то даже в миф. Проект его поисков никогда не числился среди тех, что требовали немедленного осуществления –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 случайно пробормотал человек, судя по всему ошеломленный открытием мы натолкнулись на него совершенно случайно паук издал неопределенный звук похожий на фырканье и человек замолчал тут никого нет сказал шар они опять сбежали или деградировали прибавил паук притаились, небось, в укромном уголке и таращатся на нас, не соображая, что происходит. Если мы найдем их, наверняка окажется, что они напичканы всякими небылицами и глупыми предрассудками». «Не уверен», — возразил пес, — «у нас мало времени». «Нам вообще нечего тут делать», — решительно произнес Шар. «Нас посылали не за этим, так что пошли отсюда».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 «Специалистам, как они пролетят, может повести больше нашего», — заметил пес. «Сомневаюсь», — бросил паук. Человек отвел взгляд от поселения и посмотрел на товарищей. Пес как будто извинялся, что находки, пустяковые сами по себе, не сулили ничего утешительного. Да, пес и впрямь извинялся, потому что в его сознании сохранилась некая толика былой верности человеку.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 «Пожалуй, я задержусь здесь», — сказал человек, — «если вы, конечно, не возражаете». «Не возражаем», — отозвался шар. «Темнеет», — предостерег паук. «Скоро появятся звезды», — проговорил человек. «Может статься даже луна. Вы не заметили? У планеты есть луна?» «Не заметили», — ответился троих паук. «Пора готовиться к отлету», — сказал пес. «Я позову тебя, когда мы соберемся улетать». На западе еще догорал закат, а небосвод уже усыпали звезды. Сперва проступили самые яркие, за ними те, что потосклее, и, наконец, в небе засверкали мириады огней. Луны, к сожалению, не было, а если она и была, то предпочитала не показываться. Сумерки принесли с собой прохладу,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 Величие человеческой расы не могло исчезнуть бесследно. Ему было грустно. Он страдал от одиночества, навеянного пребыванием на чужой планете, под незнакомыми созвездиями, а еще тем, что надежда, манившая в неизведанную даль, оказалась призрачной. Упование рассыпались в прах, его сородичи так и не сумели подняться над собой. Мошенники на задворках империи, основанной не людьми, А псами, пауками, шарами и прочими созданиями, которых поистине невозможно описать. Но ведь человечество славилось не одними машинами. Оно шло к своей судьбе, а машины просто помогали перекинуть мост к тому времени, когда эта судьба станет доступной восприятию. Да, в борьбе за выживание машины были, можно сказать, необходимы, но суть-то не в них. Вовсе не они конечная цель развития, идеал, к которому стремились люди. Пес возник из темноты, уселся рядом с человеком и тоже стал смотреть на деревню, кипение жизни в которой затихло в незапамятные времена. Блики пламени отражались на его лоснящейся шкуре. Он был прекрасен, и в нем по-прежнему ощущалась некая первобытная, унаследованная от предков дикость –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 — Не расстравляй себя, — посоветовал пес. Между прочим, шар жалеет тебя. Он жалеет всех, кто не похож на него. — Когда-то мы испытывали подобные чувства, — сказал человек, — но теперь уже нет. — Пора улетать, — сообщил пес. Я знаю, ты хотел бы остаться, но... — Я остаюсь. — Ты не можешь! — Я остаюсь. Вы вполне обойдетесь без меня. — Я... «Предполагал, что ты останешься. Принести твои вещи?» «Будь добр. Мне не хочется идти самому». «Шар рассердится», — предупредил пес. «Знаю. Тебя накажут. пройдет много времени, прежде чем тебя снова допустят к работе». «Да, знаю. Паук скажет, что люди все чокнуты. Он постоянно говорит всякие гадости». «Мне все равно». «Почему-то мне все равно». «Ну, ладно, пойду за вещами. Значит, одежда, книги и маленький саквояж, верно? И еда. Разумеется, уж про то я не забуду». После того, как корабль улетел, человек стал разбирать вещи, которые принес пес, и обнаружил, что тот оставил ему часть собственного продовольственного рациона. Два.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 На людей. Сначала он заметил дым, поднимавшийся над одним из тех распадков, что вы выводили к долине, по которой текла река, серебристая лента, отороченная зеленой травой лугов. Человек пошел осторожнее для того, чтобы не оказаться застегнутым врасплох, а вовсе не из страха. На этой планете с ее прозрачным небосводом бояться было нечего. О том, казалось, говорили и песни птицы, и задувавшись за запада ветерок. Какое-то время спустя он различил впереди, под могучими деревьями, дом. Увидел сад, где спели на ветках многочисленные плоды. Услышал мысли людей. Он неторопливо спустился по склону. Чутье подсказывало ему, что торопиться некуда». И внезапно он испытал такое чувство, будто возвратился домой, что было совсем уж необъяснимо, поскольку его собственный дом ничуть не походил на этот. Его заметили, но спешить навстречу никто, похоже, не собирался. Обитатели дома сидели, где сидели, и просто ждали, пока он подойдет, словно он был не чужаком, а другом, заранее известившим о своем прибытии. Людей было трое. Первая седовластая женщина в строгом платье, с глухим воротником, скрывавшим от постороннего взгляда возрастные морщины на шее. Ее лицо наводило на мысль об ангельском лике. она была красиво умиротворенной красотой старости, сознающей, что жизнь близится к концу и что этот конец не будет отягощен никакими грехами. Рядом с женщиной сидел мужчина, немногим старше среднего возраста. Кожа на его лице и шее почернела от загара, скрюченные от тяжелой работы пальцы рук покрывали мозоли и шрамы. Его черты несли отпечаток той же покойной красоты, однако им не хватало завершенности. Должно быть от того, что он не успел еще насладиться сполна всей прелестью дней на склоне лет. Третьей была молодая девушка, и даже она разделяла со старшими умиротворение здешней природы. Она обернулась. Человек увидел правильные, словно выточенные рукой искусного мастера черты ее лица, и понял, что она гораздо моложе, чем ему почудилось с первого взгляда. Он остановился у ворот. Мужчина поднялся и медленно подошел к нему. «Милости просим, незнакомец», — сказал мужчина. «Мы услышали тебя, едва ты вошел в сад». «Я был в деревне», — проговорил человек а потом решил пройтись. «Ты издалека?» «Да, издалека. Меня зовут Дэвид Грэм». «Входи, Дэвид», — мужчина распахнул калитку. «Входи и будь как дома. Мы накормим тебя, и у нас найдется свободная постель». В сопровождении мужчины Дэвид приблизился к скамейке, на которой сидела пожилая женщина. «Меня зовут Джет», — сказал мужчина.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 Он поверил ей, ибо в ее словах ощущалась уверенность, непоколебимая убежденность того, кто знает, что говорит. «Истину о чем?» – спросил он. «Ни о чем», – отозвалась женщина. «Просто истину». 3. Как ни крути, простой, обыкновенный, истина не получалась –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 А человек тем временем обзавелся кое-чем, что позволит ему добиться уважения галактики, ибо истину уважают повсеместно. Грэмом овладел покой. Минуту или две он сопротивлялся, не желая терять нить размышлений. Сперва ему показалось, что вот она, истина, о которой говорили мутанты, но потом он отказался от этой мысли в пользу другой, куда более привлекательной.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 Он тоже ни о чем не спрашивал, поскольку чувствовал, что за ним наблюдают, и опасался, что вопросы оттолкнут новоприобретенных друзей. Однако они относились к нему вовсе не так, как обычно относятся к чужаку. Минул лишь день или два, и Грэм понял, что может стать одним из них, и постарался сделаться таковым, и часами напролет добросовестно и добродушно сплетничал с соседями. Он узнал много полезного, что долин, где живут люди, несколько, что покинутая деревня никого не беспокоит, невзирая на то, что все, по-видимому, знают о том, что она такое, что местные жители вполне удовлетворены своей жизнью и отнюдь не стремятся за пределы собственного мира». Постепенно он и сам научился довольствоваться серым предрассветным сумраком, радостью, труда, гордостью за дело своих рук, однако он осознавал, что его довольство временное, что он должен отыскать истину, которую открыли мутанты, и донести ее до заждавшейся галактики, ведь скоро…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 пол которого тонким слоем устилала пыль. Половину помещения занимала машина, корпус которой поблескивал в тусклом свете, проникавшем внутрь откуда-то сверху. Высота устройства составляла примерно три четверти расстояния от пола до потолка. «Вот наша машина», — сказал Джет. «Все-таки машина. Механизм, пускай умнее, толковее прочих, но механизм. Выходит...» «Все вернулось на круги своя». «Ты наверняка задумывался над тем, почему у нас нет машин», — проговорил Джет. «Потому что нам хватает одной этой». «Одна машина?» «Она отвечает на вопросы», — пояснил Джет. «С такой машиной остальные нам ни к чему». «На любые вопросы?» «Вполне возможно». Мы не знаем, как ею пользоваться, но даже если бы знали... Однако дальше спрашивать незачем. «Вы так уверены в ее правоте?» — удивился Дэвид. «Из чего вы взяли, что она говорит правду?» «Сын мой!» — произнес Джет сурово. «Наши предки потратили тысячелетия на то, чтобы убедиться, что она будет говорить правду».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 Вот наша машина и наша истина, сказал Джед. Вот почему мы живем, как живется. Дэвид взглянул на Джеда, потомка мутантов, которые должны были вернуть пробавляющемуся созданием машин человечеству, славу и могущество, почет и уважение. Взгляд его выражал душевную муку. Извини, сынок. — проговорил Джет. — Ничего не попишешь. Они вышли на улицу. Джет запер дверь и сунул ключ в карман. — Они вот-вот прилетят. Ну, те, кто будет изучать деревню. Ты, верно, дождешься их? Дэвид покачал головой. — Нет, пошли домой. — пробормотал он. Клиффорд Саймак. Истина. Рассказ читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на ютюбе, оставляйте свои комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал. Поддержите развитие аудиопроекта на бусте Вступайте в мой телеграм. Все ссылки в описании. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.